Глава двадцать Лагерь. Отдав последнее указание, я заодно выслушал и восторги по поводу разрешения на набор личных учеников. Чем не идеальный способ окончательно стереть воспоминания об опасной оговорке? То есть мы можем теперь сами делать людей последователями света, как будто не веря в это, уточнила Лена, и передавать им способность лечения. Именно эти две возможности я им и открыл, решив, что остальные заклинания в текущей обстановке будут уж слишком подозрительными. А так, лечение было в моем стартовом наборе, и ни разу ни у кого я ничего подобного не видел. И мы можем на своих условиях набрать по десятку своих личных учеников, чьи силы света будут зависеть не от тебя, а от нас. Майя же больше заинтересовалась другой стороной переданной силы. «Да, все верно». Я ответил сразу на все вопросы и, попрощавшись с девушками, направился в сторону уже своего лагеря. В отличие от них, весь этот разговор я выдержал с огромным трудом. Книга всей силы и желание ее изучить жгли сознание, но я все никак не мог решиться. С одной стороны, явные плюсы, с другой – точно ли это то, что мне нужно? Те же новички, гвардейцы и легионеры, у них у всех или уже есть, или скоро будет серьезная магическая защита. И если даже на мне Майя не смогла ее до конца пробить, а я в момент нашей встречи был слабее, чем сейчас, то что будет дальше? Хватит ли сил Лютовых, чтобы продолжать оставаться грозой мозгов, с учетом появления всех этих неучтенных ранее обстоятельств? И стоит ли мне загонять себя в ряды тех, кого ненавидят, и кто сейчас на грани потери существенной части своего могущества? Так ни на чем и не остановившись, я добрался до лагеря и, решив отложить все дела до утра, завалился спать. Конечно, теперь скорость развития нашей крепости немного замедлится, но в тот момент я просто был не готов принимать вообще никакие решения. Утро наступило для меня с привычным звоном поварешки бок алюминиевой кастрюли. Завтрак готов, а значит пора вставать. И прежде чем я вернусь к вчерашним мыслям, пожалуй, стоит посмотреть, во что превратили мои улучшения этот лагерь. Для начала надо отметить, что подземелья со спальными местами существенно разрослись. Теперь это настоящий город, уходящий вниз. И черт побери, осознание появилось в голове как вспышка, Это же так похоже на тот котлован, внизу которого оказался проход в разлом. Правда, у нас все было как-то более обжито. Светящийся мох по стенам, широкие дороги, ведущие вниз, и вполне комфортабельные пещеры-комнаты. Причем не холодные, а с подогревом и горячим источником на каждый коридор. Вот это условие! И я ведь вчера так ничего и не увидел. Уже к тому моменту выбившись из сил и свернув в первый же попавшийся хозяйственный отнорок, где и уснул. Впрочем, у этого есть и свой плюс. Зато меня никто не нашел и не разбудил раньше времени. Выбравшись на поверхность, я постарался оценить изменения, произошедшие здесь. Как минимум, территория лагеря существенно разрослась. Появились хозяйственные постройки, зона для еды, туалеты и даже тренировочная полоса. И после этого все стены, казавшиеся раньше большими и надежными, начали выглядеть какими-то картонными и несерьезными. Интересно, а что я теперь могу улучшить через меню? Вы являетесь основателем лагеря номер семнадцать. тип неопределен. Выберите одно центральное строение, ратуша дворец башня, стоимость тысяч единиц основной стихии. Выберите два дополнительных строения – алхимическая лаборатория, мастерская тотемов, кузница, гильдия ювелиров. Стоимость – 2000 единиц основной стихии. Как интересно, и главное, как познавательно. Получается, выбрав центральное строение, я, скорее всего, определю тип нашего лагеря. И если я прав, то тогда башня... Может ли это быть чем-то вроде башни магов с заклинаниями и другими полезными для таких, как я, вещами? А дополнительные строение, алхимия и кузнецы, тут все понятно. Ювелиры — это скорее всего те, кто делает украшения с магическими сопротивлениями, а татемы? Про такое я даже никогда и не слышал. И как же жаль, что после перехода на редкую метку у меня осталось лишь чуть больше тысячи очков обмана. В общем, ни на одно из улучшений пока не хватит, надо ждать как минимум сутки, и при этом еще бы не хотелось замедлять и свою скорость развития. Три дня до эпик-метки. Лучше поспешить, ведь кто знает, сколько еще продлятся эти золотые деньки. Тут взгляд зацепился за интеллект, преодолевший порог в пять сотен. При том, что еще вчера мне пришлось уходить в минус, чтобы использовать улучшенный эленит. Кажется чудо, но нет. Всего лишь новая ступень обмана, плюс дополнительная сотня интеллекта от двух элементов брони Карика. Пожалуй, хватит игнорировать эту возможность для усиления. Вчера, повышая свои лимиты, я вложился и в них, заполняя подвинувшуюся границу максимального значения моей самой главной характеристики. Ну и, конечно, что-то успело восстановиться за ночь, теперь побуждая меня провести хотя бы один новый эксперимент. А лучше два. Для начала я заменил зачарование в одной из своих коз на зубастость от облака смерти, а потом вложил обычный огонь в самую простую тряпку. Просто хотелось проверить разницу с классическим зачарованием, и оказалось, что по описанию ничего практически не изменилось. Буквально пара слов в формулировках описания, но зато добавился внешний эффект. Грязный серый кусок ткани превратился... Создавалось ощущение в настоящий живой огонь. Вот, значит, в чем главная особенность улучшенного Эленита. Визуализация не только для оружия, но и для всего остального. И я уже, кажется, знаю, как найти этому применение. Вася, ты вернулся! Из-за какой-то постройки, в предназначении которой я пока еще не разобрался, вышла Алиса и радостно махнула мне рукой. А Игорь уже хотел брать меня и идти к тебе обратно, в разлом. И ведь даже голос не понизило, разговаривая о вроде бы секретном месте. Впрочем, я и сам не планирую держаться за тайны. «Да, мы так и сделаем, только немного расширим состав нашей экспедиции. Собери всех!» — попросил я девушку, и та тут же помрачнела. «Ты же не знаешь...» Ее голос потух и начал звучать тревожно и подозрительно. «Неужели что-то случилось?» «Пока нас не было, на лагерь вышли какие-то местные и забрали с собой половину наших. Ну а ты их не вини, мне рассказывали подробности. Они пытались защищаться, запустили в одну из этих женщин метеор, а та его как будто даже не заметила. Земля горит, трещины грохот, а она идет к воротам и улыбается». На душе от этого рассказа даже полегчало. «Это не какое-то неизвестное бедствие, а всего лишь майя с Леной пришли выполнить мою просьбу». Я все понимаю и никого не виню. Собери людей. Я еще раз попросил Алису все организовать и тут же задумался. Интересно, а кто же остался и кто ушел отсюда вместе с Селином в поисках большей силы и более спокойного места? Вот подошли Лысый и его ученик. Повезло Мечнику, не сбежал его подопечный. А я ведь, если честно, не верил в него. Примерно как Дэвид сейчас не верит в мою непричастность ко вчерашнему инциденту. Его взгляд как будто бы так и спрашивает «Ты?» «Не я», — отрицательно качаю головой. «И действительно, сам я ничем не занимался, а все остальное можно и потом обсудить». В этот момент на импровизированную площадь вылез Илья. Еще один из тех, кто не повелся на чужие обещания и решил дождаться меня. «Я сохранил твою книгу!» Он гордо показал заклинание метеора, а мне не оставалось ничего другого, как просто кивнуть в ответ. Слова тут будут лишними, тем более, пока я не знаю, насколько просто или сложно это было. Но в любом случае парень молодец. Следом подтянулись Ирина вместе с Семеном в неизменном спортивном костюме. Кстати, я почему-то так и думал, что он останется. Потом пришли Ольга... Девушка, требовавшая ввести многократную смерть в виде наказания, и Алла Михайловна, наш бухгалтер. А вот от этих, честное слово, не ожидал. Хотя настоящим шоком стал для меня последний член отряда, решивший не менять прописку, Селен. Не знаю почему, но он отказался от почти всех своих последователей и решил остаться тут. «Не ожидал», — я честно признался в своих чувствах, глядя прямо на него. «А никто не ожидал», — вместо молчащего Рустама ответила Алла Михайловна. «Когда пришли чужаки, он хотел до последнего сражаться, не шел ни на какие переговоры. В итоге все его шакалы просто ушли под руку Семшову и сбежали к девицам, пообещавшим им силу». Неожиданный поворот. Теперь понятно, почему все так смотрят на нашего явно бывшего лидера, с уважением и немного с гордостью. «Раз мы все собрались...» Я отвлекся от сентиментальных мыслей о героях и подвигах, выстраивая внутри себя предстоящий разговор с учетом новых фактов. «Пора рассказать вам, что будет дальше, и что вы точно поступили правильно, оставшись здесь и выбрав путь магии, или же силу любых других богов». Лысый вставил свою реплику, как будто по инерции, и продолжил с интересом следить за представлением. «Вы уже успели убедиться», Я кивнул, принимая дополнение, что ваши боги не смогут защитить вас. Чужую силу вы отвергли, так что не вижу смысла терять время. Пора принимать свою новую судьбу. Алиса, подойди ко мне. Пока девушка неуверенно улыбаясь шла в мою сторону, я еще раз пробежался по всему, что потребуется в ближайшее время. Итак, улучшенный эллинит есть, интеллекта достаточно, запас ткани имеется, можно приступать. Как моей первой ученице, хочу выдать тебе наш новый отличительный знак. Я положил вытащенный из невидимого кармана кусок ткани с завернутым внутрь эленитом на ладонь. Возьми его в руки и направь туда свой огонь. Девушка сделала, как и было сказано, а мне самому тут же пришлось поддержать ее и своей магией. Все-таки ее интеллекта пока слишком мало для таких зачарований, но как бы там ни было нужного эффекта мы достигли. Ткань, как и во время моего теста, превратилась почти в чистое пламя, при этом совершенно не обжигающее свою хозяйку. «Прикрой этим свое лицо, теперь эта повязка поможет нам узнать в тебе союзника, а тебя саму защитит от жара чужих заклинаний. Согласись, будет совсем лишним, если враги смогут испортить такое симпатичное личико». «Что-то я уже начал заговариваться». Но вроде никто не обратил особого внимания на небольшой отход от роли. Все внимание было приковано к Алисе, которая, следуя моему приказанию, прикрыла лицо повязкой, оставив прорехи под рот, глаза и нос. Но даже с ними казалось, что у нее вместо головы самое настоящее пламя. Я, кстати, тоже хочу сделать себе что-то вроде такого. Уверен, соотнести новоявленного лидера света и главу магов с пылающим черепом мало кто сможет. Или я себе использую не огонь, а, например, лед, или еще что. Надо подумать. Итак, вернемся к моему вопросу. Вы определились, готовы ли вы принять мое учение магии? Никогда не думал, что группа, состоящая меньше, чем из десяти человек, сможет поднять такой гул. В итоге пришлось даже повышать голос, фактически выкрикивая эти слова. На мгновение на меня обрушилась тишина, а потом ее как будто разорвало. «Я готова!» Мадам Берг, тихо, спокойно и уверенно. «Я!» В голосе Селена прорывается злость на себя, на людей, что его бросили, самое то для искусителя вроде меня. «Я, я хочу, хочу!» Семен и Ольга заговорили одновременно, но ни капли от этого не смутились. «Если честно, я думал, что на этом все и закончится». «С Богом Ирины у нас вроде как соглашение, а Андрей?» «А можно и мне тоже?» Ученик Лысого оглянулся на мечника, вздрогнул, но уверенно сделал пару шагов в мою сторону. «Если честно, вот это неожиданность, и еще неизвестно, как его учитель на это отреагирует». «А мне можно?» «Что? И сам Дэвид?» «Можно по старой дружбе просто так сделать такую повязку?» «Он шутит? Лысый умеет шутить?»